Глава 26. Помпей стоял на белом мраморном балконе храма Юпитера и смотрел вниз на растилающую свою ног просторную площадь форума. С вершины капиталистского холма сердце Рима открывалось взору словно на ладони. Сейчас картина вовсе не радовала. Крас тоже внимательно смотрел на собравшуюся на площадьу толпу, однако выглядел бесстрастным и спокойным. Он молча слушал сердитое бормотание Помпея, который то и дело тыкал пальцем в очередной возмутительный эпизод. Смотри же, Крас, видишь, негодяи. Помпей уж не мог удержаться от крика. Крас посмотрел туда, куда указывал дрожащий палец. Через площадь к зданию сената двигалась длинная цепочка людей в черных тогах. Время от времени странная процессия останавливалось чтобы воскурить фимиам. Красу почудилось даже, что ветер доносит звуки погребальной песни, которые идущие сопровождали свое печальное шествие. Компей же, услышав пение, буквально застыл от возмущения. Крас едва не рассмеялся. «Что они надумали?» Побагровев от гнева, завопил Помпей. Кто дал им право так надо мной насмехаться? Весь город смотрит на эти траурные одежды. Конечно, черни рвется к зрелищам, и каким же окажется результат? Увидишь, крас, плебе и оправдают сегодняшний бунт актом неповиновения и сената. Мне придется снова объявить комендантский час. И в очередной раз меня обвинят в единоличном правлении. Красный громко откашлялся, тщательно подбирая слова. Внизу по площади шествовала длинная верница сенаторов. Почувствовав запах фимиама они остановились. — Ты же и сам предполагал, что они могут воспротивиться нашему соглашению, Помпей. Наконец заговорил он. — Ведь именно от тебя я услышал о начинающемся делении на фракции. — Верно. Но такого открытого проявления несогласия я никак не ожидал, даже несмотря на все неприятности в кури. Конечно, частично вина лежит на плечах глупца Светония. Он носится с этим торговцем, Клодием, так, как будто тот важная птица вовсе не главарь банды. Надо было тебе пожёстче с ним разделаться, раз Ты бы видел, как они обсуждали и изучали моё законодательство. Можно было подумать, что они опытные сенаторы. Это нестерпимо. Порою действительно хочется взять в свои руки ту власть, в присвоении, которое меня так упорно обвиняют. Вот тогда и увидим, что к чему. Если бы я стал диктатором хотя бы на полгода, то сумел бы искоренить раскол и ликвидировать все это. Это подходящее слово никак не приходило. И Помпей просто махнул рукой в сторону раскинувшегося внизу форума. Сенаторы приближались к зданию Курии. Красс услышал громкие радостные крики, эта толпа приветствовала их вызывающее поведение, обращенное против Помпея. Красс в душе не испытывал их коллеги сочувствия. Помпею недоставало гибкости и тонкости в обращении с оппонентами. Эти качества он заменял излишней резкостью, пытаясь насильно подчинить себе сенат. Душек раз соглашался с теми, кто считал правление Помпея фактической диктатурой, испытывавшей терпение вечного города. Внизу на форуме процессия подошла к ступеням кури и остановилась. Те, кто ее придумал, явно играли с огнем, раздражая Помпея. И инсценировка похорон умершей республики задумывалась как предупреждение общественности. Но она же могла переполнить чашу терпения. И тогда даже самые слабые ростки демократии окажутся безжалостно затоптаны. Действительно, в случае бунта Помпей получит полное право сжать город твердой рукой. От этого шага уж совсем недалеко до диктатуры. От нее же избавление только одно — гражданская война. — Если б ты смог хотя на минуту отвлечься от гнева, — негромко сговорил Крас, — то непременно понял бы, что они вовсе не хотят толкнуть тебя еще дальше. — Неужели это слишком много? Восстанови запрещенные тобой же выборы, ведь в народных трибунах сейчас твои люди. Так почему нельзя разрешить выборы на следующий срок? Это сразу сняло бы накал направленных против тебя демонстраций и дало выигрыш во времени. Помпей молчал. Он внимательно наблюдал, как сенаторы скрываются в здании Курии. Тяжелые бронзовые двери захлопнулись, отградив законодателя от народа. Заполнившая площадь возбужденная толпа продолжала волноваться и шуметь. Казалось, люди не замечали тяжелых взглядов легионеров Помпея. Хотя похоронная процессия закончилась, молодые горожане настолько возбудились что... отказывались покидать площадь. Оставалось лишь надеяться, что центурионам хватит сдержанности, чтобы не разогнать толпу силой. Когда Рим в таком настроении восстание может вспыхнуть от малейшей искры. Помпей, наконец, заговорил. Его голос звучал разочарованно и печально. — Они зажали со всех сторон, крас! — Даже когда Сенат еще поддерживал меня, эти сукины дети трибуны вставали и накладывали вето на каждый из моих законов. Противостояли мне открыто? Именно поэтому я и решил поставить на эти должности собственных людей. Во всяком случае, сейчас мои труды не разрушают просто так, из-за глупой причуды. К раз внимательно взглянул на коллегу. Да, Помпей очень изменился за год. Под глазами набрякли темные мешки, лицо осунулось, времена наступили нелегкие. Граждане испытывали силу своих вождей, и Красу было приятно оказаться в стороне от непрекращающейся борьбы. Огромная ответственность камнем легла на плечи Помпея. раз даже задавался вопросом — Не жалеет ли тот об опрометчиво заключенной сделке? Цезарь получил Галию, крас флот и целый регион. Помпеюж досталась отчаянная борьба. Она началась с первого заседания Сената, на котором бывшему консулу пришлось проводить законопроект от имени Юлия. Поначалу Сенат спокойно воспринял смену власти, но очень скоро начали формироваться фракции. А потом в состав законодательного органа вошли новые люди, такие как торговцы Клодий и Милон. После этого игра стала опасной для всех. Разнесся слух о том, что Бибула то ли убили, то ли кастрировали, и сенатор уже дважды требовали его присутствия в зале заседаний и подробных объяснений. Помпей разрешил отправить новому консулу письмо, Однако тот в точности выполнил распоряжение Юле. Явившиеся на виллу посыльны, обнаружили ее темной, пустой и запертой на все засовы. Два заседания едва не закончились потасовками. И после этого, несмотря на протесты законодателей, Помпей выставил в зале сената воинский караул из числа своих легионеров. Теперь уже недовольство приходилось высказывать перед зрителями. а все обсуждения оказались публичными. Хотя Крас и считал ярость Помпея забавной, впоследствии ее не могли не волновать. В одиночку Римом править невозможно, друг мой, — пробормотал он. Помпей тут же бросил на товарища недовольный взгляд. — Покажи, какие законы я нарушил! Мои трибуны назначены, они избраны. Но ведь прежние завели работу сената в тупик. а нынешние такого себе не позволяют. Нарушилось равновесие в системе, Помпей. Те коррективы, которые ты ввел, вовсе не мелочь. Ведь трибуны выражали мнение толпы. Пытаясь изменить это положение, ты серьезно рискуешь. А если и сенат сплотится против тебя, то пересилить его окажется вовсе нелегко, — ответил Крас. Плечи Помпея устало поникли. но Крас не ощущал сочувствия. Этот человек занимался политикой так, словно каждую проблему можно было решить сразу и запросто. Действительно, он был прекрасным военачальником, тем не менее оказался очень плохим хозяином в городе, причем сам никак не хотел признать эту истину. А то обстоятельство, что правитель сам попросил Краса о встрече наедине, лишь доказывало значительность проблем даже если гордости не позволила Помпею открыто просить помощи. Но ведь роль трибунов и заключается в ограничении власти сената Помпей. Возможно, им не стоило так открыто и решительно тебе противостоять, но замена не принесла ничего, кроме гнева граждан. Помпей снова вспыхнул, и Крас продолжал, торопливо, словно боясь не успеть высказать все, что считал нужным. «Если ты снова сделаешь должности трибунов выборными», то сразу вернешь утраченные позиции. Настойчиво советовал он. Фракции решат, что одержали победу, и распадутся. Нельзя позволять им набирать силу. Клянусь Юпитером, это самая опасная ошибка. Свою позицию ты уж проявил, вполне ясно. Так пусть же теперь все увидят, что традиции Рима тебе дороги так же, как и всем остальным. В конце концов, введенные тобою законы уже никуда не денутся. — Так что ж ты предлагаешь дать возможность вернуться тем самым глумливым невежим, которые блокировали все мои законы? — резко возразил Помпей, как раз пожал плечами. — Тем самым или другим, которых изберут граждане? Если изберут в тех же, то, конечно, жизнь не покажется с тебе легкой. Так ведь никто и не говорит, что Римом править легко. Наши люди впитывают демократию с молоком матери. Порою мне даже кажется, что их ожидания слишком завышены. Во всяком случае, им совсем не нравится, когда расправляются с законно выбранными представителями. Постараюсь все это обдумать. Неохотно пообещал Помпей и отвернулся от форума. Крас сомневался, что собеседник в полной мере осознал опасность. Помпей продолжал считать, что сопротивление сената — приходящая трудность, а вовсе не ядро конфликта, из которого может вырасти восстание. — Уверен, что ты сумеешь принять правильное решение, — заключил Крас. Юлия устало потер лицо. Сколько он проспал, час или больше, он не мог вспомнить, когда именно заснул. но, кажется, небуша начинала светлеть. Все цвета окружающего мира поблекли, а голос Марка Антония приобрел высокомерные интонации, которых раньше не было заметно. Половина личного состава легиона после ночного пира казалась помятой, бледной и немощной, но претер выглядел так, словно собрался на парад. Он явно ощущал собственное моральное превосходство над теми из как позволил себе лишнего. Слушая рассказ юлия о соглашении с Мухорбейном, Марк Антонио Коризина покачал головой. — Прежде чем обещать поддержку, непременно надо было посоветоваться со мной, — заявил он, даже не пытаясь скрыть раздражение. — Но Мухорбейн сказал, что этот реовист скоро начнет доставлять неприятности и нам, а потом лучше покончить с ним сейчас, пока он еще не пустил здесь корни. — Чем дальше, тем труднее будет отбросить его войско обратно за Рейн. Нам необходимы союзники, Марк Антоний. Эду и пообещали предоставить мое распоряжение. Три тысячи всадников. Марк Антоний попытался унять негодование. Да они готовы пообещать все, что угодно, но я не поверю, пока своими глазами не увижу обещанную. Я предупреждал тебя, что Мхор Бейн... Очень умный и хитрый вождь. Похоже, сейчас ему удалось столкнуть две самые сильные армии Галлии. Не сомневаюсь, что подобное соглашение Лавкач заключил и с ареавистом. Теперь же я и буду спокойно пожинать плоды войны, которые сломает шеи обоим противникам. — Здесь, в Галлии, я не видел силы, способной нам противостоять, — равнодушно заметил Цезарь. «Ты просто еще не знаешь германских племен. Они живут во имя войны, постоянно держат войско в боевой готовности и всеми силами его поддерживают. А кроме этого ариавист...» Марк Антоний вздохнул. «Ариависта трогать нельзя. Он друг Рима. Носит этот титул на протяжении десяти лет». Так что, если вздумаешь с ним воевать, Сенат имеет право тут же аннулировать твое командование. Юлий в ярости схватил претра за плечи. — Почему ж ты не сказал мне об этом раньше? — отчаянно воскликнул он. Марк Антоний покраснел. — Кто мог подумать, что тебе придет в голову заключить такое соглашание? Ты же едва знаешь, Мхорбейна, разве можно было догадаться, что наши легионы вдруг окажутся нацелены на область, расположенную за триста миль отсюда, на другом конце страны? Юлий разжал суровые объятия и на шаг отступил. Ревиз жестокий завоеватель, Марк Антоний, мой единственный союзник попросил помощи. Если честно, мне наплевать, мечтает ли Мхорбейн увидеть, как мы сломаем друг другу шеи или нет, и мне вовсе не пугает сила противника. — Как ты думаешь, зачем я привел легионы в Галию? Ты видел эту землю? Здесь можно, не глядя, где угодно бросить в почву горь семян. На завтра они уже взойдут, а послезавтра принесут урожай. Лесов здесь столько, что можно построить несколько флотов, а стада такие, что и не сосчитать. А что дальше? До самой Галлии, за самой Галлией, мне хочется увидеть все это своими глазами. Триста миль — лишь один шаг того пути, о котором я мечтаю. Мы пришли сюда не на одно лето, претер. Мы останемся здесь навсегда. Дай только достроить дороги, чтобы другим было легче шагать. Марк Антоний изумленно слушал. — Но ведь Ариавист один из нас, ты же не можешь просто! Юрий кивнул и поднял руку. Прят разомолчал. — Чтобы построить дорогу отсюда до равнины потребуется месяц. По ней смогут пройти баллисты. Я больше не собираюсь воевать без орудий. Отправлю к этому Ариависту посланцы чтобы договориться о встрече. Отнесусь к нему со всем уважением. который заслуживает друг рима это тебя удовлетворит марк антоний с облегчением вздохнул разумеется надеюсь мои слова тебя не обидели я просто заволновался как воспримут все происходящее там дома понимаю можешь прислать ко мне посыльного я отдам вам письмо с улыбкой ответил Юлий. Коротко, кивнув, Марк Антоний вышел из комнаты, а цезарь повернулся к Адану. Испанец слушал разговор, открыв отзумление рот. — Что ты застыл? — резко отдернул секретаря полководец и тут же пожалел о сказанном. В висках отчаянно стучало, в горле пересохло, а желудок оказался пустым, словно его вывернули наизнанку. Туманные воспоминания подсказывали, что ночью не раз приходилось наведываться к сточной канали. Все содержимое желудка осталось именно там. Внутри ощущалась лишь желчь, но и она комками поднималась с горла. Адан заговорил, тщательно подбирая слова. «Наверное, именно так было и в моей стране. Римляне решили нашу судьбу за нас». Словно испанцы не в состоянии сделать это сами. юрий хотел бы резко оборвать юношу, но передумал. Ты считаешь воина Карфагена, оплакивая собственные завоевания? А как твой народ решал судьбу тех людей, которые жили в Испании до его появления? Эти кельты пришли из какой-то далекой страны. Ты полагаешь, твоих предков волновала судьба коренных жителей? А ведь вполне возможно, что и они когда-то завоевали эту землю, только очень давно. Так что не считай свой народ лучше моего, Адан. Юлий замолчал и с силой сжал переносицу, прикрыл глаза, пытаясь справиться с головной болью. — Имея сейчас ясную голову, то объяснил бы сложившуюся ситуацию понятней. Ведь дело не только в силе. Карфаген был на редкость могуч, но победа над ним изменила мир. Греция долго оставалась самой мощной страной, а потом потеряла свою силу. Тогда пришли мы и подчинили ее себе. О, боги! Для такого раннего и серьезного разговора я слишком много выпил этой ночью. Адан слушал, не прерывая. Он чувствовал, что Цезарь готов сказать что-то действительно весомое. А потом даже немного подался вперед чтобы не пропустить ни слова юий же заговорил совсем тихо словно гипнотизируя собеседника странные не завоевывают без крови мужчин убивают женщин насилуют все ужасы какие только можно себе представить происходят тысячи раз но потом битвы заканчиваются и победители устраиваются на новых землях они возделывают поля Строят города и принимают законы, и наступает процветание. Адан, хочешь ты этого или нет, приходит справедливость и власть закона. Тех, кто наживается за счет соседей, наказывают и изолируют от остальных. Это делать необходимо, потому что даже завоеватели стареют и начинают мечтать о мире. Потом пришельцы перемешиваются и сливаются с теми, кто жил на земле до них. И вот они уже не кельты, не карфагеняне и даже не римляне. Они, как вино и вода, неразделимы. Все начинается с битвы. Но потом люди поднимаются, словно на гребне волны, Адан. Я покажу тебе дикие места, где теперь стоят города. — И ты во все это веришь? — спросила Адан. Юлия открыл глаза и твердо взглянул на юношу. — Я не верю в одну лишь силу оружия, Адан, хотя, конечно, вижу ее. То, что я сейчас сказал, правда. Рим — это больше, чем острые мечи и сильные воины. Все это будет. Галлы пострадают от моей руки, но я сделаю их сильнее и богаче, чем они сами могут представить.